Четвёртое. Американец, который хотел торговать. В то время я был доверенным клерком в фирме Дом Фултона, Брикстона и ко. на Канард-стрит, занимавшейся в основном химическими веществами и химическим оборудованием. Фултона я никогда не знал, он умер задолго до меня. Сэр Джон Уикстон был моим шифом, посвящённым в рыцари. Я полагаю, за заслуги перед своей партией или потому, что он был чиновником в Сити во время какого-то королевского путешествия, я по нему. Я забыл, что именно. Мой маленький кабинет находился рядом с его большим, и моей главной обязанностью было следить за тем, чтобы никто не беседовал с сэром Джоном, если только он не был важным человеком или не имел важного дела. Сэр Джон было трудно увидеть. Мне с ним было трудны медела, когда я его видел. Он мало уважал чувство большинства людей и совсем не уважал мои. Если я впускал в свой кабинет человека, с которым должен был иметь дело один из старостепенных членов фирмы, сэр Джон не делал никаких попыток скрыть своё мнение обо мне. Однажды осенью последнего года столетия в мою комнату привели американца. Ничего не поделаешь, но он должен был побеседовать с сэром Джоном Брикстоном. Я сказал ему, что это невозможно, поскольку сэр Джон чрезвычайно занят, но что если он объяснит мне своё дело? Я изложу его сэру Джону при первой же благоприятной возможности. Американец возразил на это, но в конце концов смирился с неизбежным. По его словам, он был изобретателем машины, которая произведёт революцию в жизни Лондона, и он хотел, чтобы Футон Брикстоны и Ко стали её агентами. Аппарат, который он носил с собой в маленькой сумочке, был сделан из белого металла и сконструирован таким образом, что при повороте регулятора он выдавал больший или меньший объём газообразного кислорода. Газ, как я понял, хранился внутри в жидком виде под большим давлением, и его хватило бы, если я правильно помню, на 6 месяцев без подзарядки. Там также была резиновая трубка с прикреплённым к ней монжуком. И американец сказал, что если человек будет делать несколько затяжек в день, он почувствует поразительно полезные результаты. Теперь я знал, что нет ни малейшего смысла показывать эту машину сэру Джону, потому что мы имели дело со старыми британскими аппаратами, а не с новомодными изобретениями янки. Кроме того, у Сэрра Джона было предупреждение против американцев, и я был уверен, что этот человек выведет его из себя, поскольку он был самым гнусным представителем этой расы, с высоким носовым тоном голоса и самым плачевным произношением, в значительной степени отдающим жаргоном. И он также демонстрировал некоторую нервную фамильярность в поведении по отношению к людям, для которых он был почти совершенно незнакомым человеком. Я не мог допустить, чтобы такой человек появился в присутствии сэра Джона Брикстона. И когда он вернулся несколько дней спустя, я объяснила ему, надеюсь, вежливо, что глава палаты очень сожалеет о том, что он не смог рассмотреть его предложение относительно машины. Вылил американец, казалось, нисколько не охладил этот отпор. Он сказал, что я не смог бы должным образом объяснить возможности аппарата Сэро Джона. Он характеризовал его как великое изобретение, и сказал, что это означает целое состояние для того, кто получит право на него. Он намекнул, что другие неизвестные лондонские дома стремились заполучить его, но по какой-то причине не сказал, что предпочитает иметь дело с нами. Он оставил несколько печатных брошюр, посвящённых изобретению, и сказал, что позвонит ещё раз.